«В моей комнате, располагающейся на верхнем этаже, температура уже достигала градусов 90 а к полудню даже с настежь распахнутыми окнами она наверняка поднимается до 110 Хорошо, что мне сегодня не придется спать тут, в этой душегубке». Сама мысль о предстоящей экспедиции привела меня в радостное возбуждение. Я сдернул с постели пару одеял, свернул их и при помощи ремня соорудил нечто вроде солдатской скатки». Затем пересчитал оставшиеся деньги. Получилось 68 центов. Теперь я был полностью готов. Спуститься я решил по задней лестнице, чтобы лишний раз не встретить старика, однако эта предосторожность была напрасной. Отец все еще разбрызгивал бесполезную уже влагу в саду, задумчиво уставившись на сотворенную им радугу. Пройдя по летней улице, я пересек пустырь и вышел в Карбайн, туда, где теперь находится редакция «Каслорокского озова К тротуару подрулила машина, и из неё вылез Крис со скаутским рюкзаком в одной руке и такой же, как у меня, скаткой из одеял в другой. «Благодарю, мистер!» – бросил он водителю, подбегая ко мне. На шее у него болталась скаутская фляга. Глаза Криса блестели. «О, Горди, что я тебе сейчас покажу?» – возгласил он. «Что же? Пойдём-ка вон туда!» Он указал на узкое пространство между ресторанчиком и Каслорокским универмагом. «Да что случилось, Крис?» «Пойдем, говорю тебе!» Он бросился в проулок, и после секундного размышления я последовал за ним. Проход между двумя зданиями сужался, оканчиваясь громадной кучей мусора, старых газет, битых бутылок и прочей дребедени. Крис, а за ним и я, перебрался через кучу и свернул за угол ресторанчика, где я, наконец, остановился. 8 или девять мусорных бочков, выстроенных в шеренгу, будто солдаты на параде, распространяли ужасающее зловоние. «Местечко погажи ты не мог выбрать?» — скорчил я гримасу. «Ну нет уж, Крис, уволь!» «Давай руку!» — сказал он. «Не в этом дело! Меня сейчас вывернет наизнан!» Слова застряли у меня в горле, и я немедленно забыл про вонь. В руках у Криса, который уже успел распаковать свою поклажу, Был громадный черный пистолет С деревянной рукояткой «Ну, кем ты хочешь быть? Одиноким рейнджером? Или сискокидом?» Осведомился Крис, расплываясь в довольной ухмылке «Господи, боже мой!» Только и смог выдохнуть я «Ты где его добыл?» Упер из папашиного письменного стола 45 пятый калибр!» «Ага, вижу» На самом деле это мог быть и 38 восьмой, и даже... 357 калибр. Я перечитал все вещи Джона Макдональда и Эда Макбейна, но настоящую пушку видел только раз. У констебля Баннермана, да и в кобуре. Он ее оттуда никогда не вытаскивал, вопреки всем нашим просьбам. «Послушай, тебе же твой старик башку открутит! Тем более, что, как ты говоришь, он не в своей тарелке. Вернее, как раз в своей!» В глазах у Криса заплясали чертики. «Вот это-то и хорошо, дружище! Он с приятелями засел накрепко у Харрисона. Они там уже выжрали бутылок шесть, а может и все восемь, и останавливаться на этом явно не намерены. Похоже, этот штопор у него не менее чем на неделю, так что он ничего не узнает. Алкаши вонючие!» Крис закусил губу. «Единственный из нашей компании он никогда не брал в рот ни единой капли, даже чтобы показать, что он уже мужчина. Когда его на этот счет подначивали...» Он отвечал, что взрослый-то он взрослый, но уподобляться своему папаше категорически не желает. Однажды он мне поведал по секрету, это было после того, как близнецы Деспейн приволокли украденную у отца коробку с шестью банками пива, и все принялись потешаться над Крисом, который отказался сделать хоть один глоток, что пить он просто-напросто боялся. Его родитель не просыхал теперь уже круглыми сутками. Старший брат изнасиловал ту девицу, будучи пьяным в стельку. А Глазное Яблоко вместе с Тузом Мэрилом, Чарли Хоганом и Билли Тессио тоже надирался весьма регулярно. «То же самое», — сказал Крис, — «будет и с ним, если он хоть раз притронется к бутылке». «Вы, наверное, будете смеяться над двенадцатилетним пацаном, который до смерти боится превратиться в алкоголика». Однако Крису было не до смеха. Абсолютно не до смеха. Он очень много размышлял о подобной перспективе, и она беспокоила его всерьез. «А патроны к нему есть?» — спросил я. «Девять штук, все, что было в коробке. Он часто с пьяно постреливает по пустым консервным банкам, так что мы можем их использовать. Он подумает, что расстрелял все сам». «Он заряжен?» «Нет, конечно». «Ты что, меня за идиота держишь?» Я взял пистолет. Ощущая его приятную тяжесть в ладони, я представил себя Стивом Карлой из 87-го участка, преследующим того подонка, Хеклера, или, быть может, Мэйера с Клингом после того, как они очистили очередную квартиру. Прицелившись в один из мусорных баков, я плавно нажал на курок. Из дула вырвался язычок пламени — Запястье пронзила боль от отдачи. Сердце у меня подскочило и затрепетало где-то возле глотки. В покрытой слоем ржавчины стенки бачка зияла громадная дыра. «Хо, Боже!» — вырвалось у меня. От неожиданности, а может и от страха, Крис бешено захохотал. «Ну ты даешь!» — заорал он. «Гордон Лошанс устроил пальбу в Кастл-Роке! Вот это да!» «Заткнись!» – прикрикнул я, хватая его за рукав. «Сматываемся отсюда!» Мы ринулись прочь, и в ту же секунду Фрэнсин Таппер в белом фартуке официантки высунулась из задней двери ресторанчика. «Кто это сделал? Какой мерзавец вздумал тут взрывать хлопушки?» «Боже, как мы мчались!» Пробежав через захламленные дворы нескольких магазинов, мы перемахнули через дощатый забор, при этом занозив в ладони – И, наконец, выскочили на карен стрит На бегу я кинул Крису пистолет. Он, не переставая хохотать, каким-то образом поймал его и умудрился сунуть назад в рюкзак. Свернув на Карбайн-стрит, мы перешли на шаг. Бежать по такой жаре сломя голову, было невмоготу. К тому же выглядели мы слишком подозрительно. Криса все еще разбирал смех. «Поглядеть бы тебе в тот момент на свою физиономию, дружище!» Он остановился, хохочая и хлопая себя поляшком. «Зрелище на миллион долларов, ей-богу!» «Зараза! Вот ты кто! Признавайся, ведь ты знал, что он заряжен. Из-за тебя я теперь влип. Эта сучка-тапер наверняка меня узнала». «Глупости!» Она подумала, что это всего лишь хлопушка. «К тому же ты отлично знаешь, что она не видит дальше собственного носа. Воображает, что очки испортят ее миленькую мордашку. Ха! Будто такую харю можно чем-то еще испортить». Крис согнулся пополам от нового взрыва хохота. «Да наплевать мне на ее харю! Учти, Крис, это тебе даром не пройдет!» «Да ладно, гордий, успокойся!» Он обнял меня за плечи. «Я и понятия не имел, что он заряжен. Честное слово, клянусь матушкой, я взял его из папашиного стола, а он, прежде чем положить его туда, всегда вытаскивает обойму. На сей раз он, вероятно, был в тот момент слишком накачан». «Ты правда не заряжал его?» «Конечно, нет». «Клянись, что если ты мне врёшь, то твоя мать будет гореть в аду. Ну, клянёшься?» «Клянусь». Перекрестившись, он трижды сплюнул через левое плечо. Физиономия у него при этом была такой честной и открытой, словно у мальчика, поющего в церковном хоре. Но когда мы приблизились к дожидавшимся нас возле хижины верную Тедди, смех снова разобрал его. Он, конечно, рассказал им, как все было. И как только хохот стих, Тедди поинтересовался, за каким, собственно, дьяволом ему понадобилось оружие. «Да не за каким!» — ответил Крис. «А вдруг нам повстречается медведь или еще какое-нибудь чудо юда К тому же с пистолетом в лесу ночью как-то спокойнее». Последний довод убедил нас. В отличие от Тедди, Крис, самый крутой парень в нашей команде, мог не опасаться, что кто-то назовет его трусоватым. «Ты не забыл поставить палатку у себя в поле?» — поинтересовался Тедди уверно. «Не забыл. И даже зажег внутри фонарик, чтобы все думали, что мы там». «Вот молодец!» — похлопал я верно по плечу. И тот расплылся, довольный похвалой. «Ну, тогда пошли!» — сказал Тедди. «Пора! Уже почти 12 Крис поднялся первым. Мы окружили его. «Пойдем по полю Бимона до бензоколонки Сони». Затем мимо мебельного магазина и свалки. Выйдем к железнодорожным путям, а там от эстакада и до Харлоу недалеко», — сказал он. «Как думаешь, это далеко?» — спросил Тедди. Крис пожал плечами. «Миль двадцать по меньшей мере. Правда, Горди?» «Если не все тридцать». «Пусть тридцать. Мы все равно там будем завтра к полудню. Если, конечно, никто из нас не накладет в штаны». «Тут нет засранцев». — поспешил заверить Тедди. Мы с некоторым сомнением переглянулись. «Мяу!» — мяукнул Верн. Все грохнули от хохота. «Ладно, ребята, пошли!» Крис вскинул на плечо свой рюкзак и зашагал впереди. Остальные последовали за ним.